Глава 11. Манипуляции и уловки в продажах и переговорах. С переговорами некоторые из нас сталкиваются практически каждый день. Встречи с клиентами, согласование проектов, собрания, планерки, урегулирование споров. Иногда после переговоров мы понимаем, что заплатили слишком много и получили не то, что планировали в начале что могли бы получить более выгодные условия контракта, или осознаем, что оппонент слишком давил, манипулировал и был не совсем честен. Знакомы такие ощущения? Действительно, от результатов переговоров зависит очень многое. Контракты компании, ее прибыль, рост бизнеса, доля рынка, клиентская база, перспективы, деньги, наконец. Поэтому часто опытные переговорщики прибегают к не совсем конструктивным приемам чтобы получить более выгодные условия и решить любые разногласия в свою пользу. Чем отличаются конструктивные переговоры от неконструктивных? В первом случае происходит партнерское разрешение всех разногласий разумными способами, и все переговорное противостояние проявляется в решении споров по существу дела. Во втором случае одна из сторон осуществляет доминирование, как содержательном, так и в эмоционально-психологическом русле. Использует силовые приемы, давление, ультиматумы, претензии, психологические и логические уловки и манипуляции. И может даже вести себя враждебно и агрессивно. Делается это, конечно, не в силу характера или особой вредности, а с целью задавить оппонента, чтобы добиться максимально выгодных условий для своей стороны. Предлагаю рассмотреть 10 основных стратегий ведения неконструктивных переговоров и, главное, получить ответ, как вести себя в таких ситуациях. Стратегия номер один. Чувство через край или повышенная эмоциональность. Наверняка каждый из нас во время переговоров чувствовал психологическое давление и эмоциональный прессинг, что мешало держаться конструктивного русла преодоления разногласий в переговорах. Срыв на повышенные тона и апелляция к чувствам визави все это может вывести из себя любого переговорщика, но только не профессионала. Опытные переговорщики знают, что в переговорах нет места никаким эмоциям, только трезвый расчет и холодная рассудительность. Этим должны пользоваться и мы. но ну что же вы так долго мучаете, и меняя себя? Неужели так сложно быстрее согласовывать все условия?» «Господи, знаете, сколько таких, как вы, ко мне каждый день ходит!» Все это эмоциональный блеф, нарочитая наигранность с целью сбить оппонента с ног, вызвать у него ступор, недоумение. Некоторые манипуляторы специально доводят переговорную ситуацию до почти конфликтной с целью огорошить своего неопытного оппонента. У многих профессиональных переговорщиков это уже на уровне неосознанного навыка. Или другой пример. «Я, честно говоря, расстроен. Вы такая серьезная контора, я ожидал от вас большего». «Чего ожидали?» «Насколько большего?» «Чем расстроены?» «Без уточнения здесь не обойтись». «Вы должны мне доверять, мы же отныне партнеры». «Правда? Должен доверять?» «А как же правило «доверяй, но проверяй»?» «Мы действительно стали партнерами, и действительно наши отношения должны быть доверительными». И именно согласование договора службой безопасности будет служить опорой доверительному и продуктивному сотрудничеству, не так ли? Если вы видите, что происходит давление на ваши чувства, игра с эмоциями, воспользуйтесь следующим алгоритмом. Шаг первый. Сохранение собственных эмоций путем абстрагирования от ситуации. Просто мысленно нарисуйте между вами и оппонентом невидимый щит который будет защищать вас от всех эмоциональных перегрузок. Такая простая психологическая техника действительно помогает. Шаг второй. Блокируйте эмоциональный прессинг и верните партнеров в конструктивное русло обсуждения проблемы. Самый лучший вариант – заранее оговорить основные правила ведения переговоров. Тогда вам будет проще возвращать к ним визави в случае необходимости. Шаг третий. Если необходимо, выясните причины повышенной эмоциональности партнера. И, наконец, последний, четвертый шаг – возьмите тайм-аут. И после этого возвратитесь к самой сути вопроса, договорившись оставить эмоции вне поля переговоров. Стратегия номер два. Здесь и сейчас или создание спешки. Завтра будет уже поздно. Только до конца этой недели у нас действуют специальные условия. Только сегодня я могу предложить подобные лояльные условия контракта. Откладывать никак нельзя. Какой смысл медлить? Знакомо? Типичная уловка переговорщика, требующего от вас решения здесь и сейчас. Для чего это делается? Чтобы в искусственно созданной спешке вы не сумели взвесить все за и против. И в результате приняли скоропалительное решение. Как вы понимаете, не всегда выгодное для вас. Как только вы чувствуете, что создается искусственная спешка, и от вас требуют незамедлительного решения, лучшее, что вы можете сделать, взять тайм-аут для обдумывания предложения. Стратегия номер три. Кукушка хвалит петуха или подмасливание. Об этой манипуляции мы говорили ранее. Но так как она регулярно встречается в переговорной практике, выделю ее и здесь. Напомню, что подмазывание или подмасливание заключается в том, что оппонент делает вам комплимент и ставит своеобразные условия. Если вы не соглашаетесь с его требованием, то автоматически не соглашаетесь с этой положительной оценкой. Вы, как профессионал в этой области, имеющий огромный опыт работы с сетями, согласитесь, что условия нашего контракта адаптированы именно для вас. «Вы знаете этот рынок лучше меня, и, конечно же, не будете спорить, что...» «Как интеллигентный и образованный человек вы понимаете, что...» и так далее. Получается, что если мы не согласны с его утверждением, то признаем себя необразованными, неопытными, не знающими. На это и рассчитывает переговорщик. Выход очень простой. давайте вспомним нашу тактику для этого случая. Поблагодарите за комплимент и за высокую оценку ваших качеств. При этом в категоричной форме отрицайте предложенное оппонентом утверждение. Например, «Спасибо большое за такие слова, однако я не могу согласиться с вашим мнением, и это связано со следующими причинами». Или «Благодарю за комплимент, но вот именно благодаря тому, что я долго работаю в этой отрасли, я вынужден не согласиться с вами». стратегия номер четыре на халяву и уксус сладкий или игра на жадности. Нашу особую любовь к дармовщине прекрасно знают опытные переговорщики и продавцы и умело используют ее в простой уловке. «Только для вас я сделаю скидку 30% на дополнительное оборудование». «Хорошо, если вы пойдете мне навстречу, наша компания сделает вам подарок в виде комплекта замечательных скорошевателей». «Супернаклейка-переводилка сейчас абсолютно бесплатна в комплекте с нашим товаром!» Все знают, что бесплатный сыр может быть только в мышеловке. Но почему-то во время переговоров забывают об этом и охотно ведутся на подобные аттракционы невиданной щедрости. После таких предложений всегда включайте рациональный анализ и задавайте себе вопросы. «А действительно ли мне нужны эти скрошеватели?» или «Супернаклейки-переводилки в комплекте?» или А так ли мне необходим этот дополнительный товар по такой цене? Стратегия номер пять. Невероятное одолжение или псевдоуступка? Часто искусные манипуляторы создают у нас ощущение невероятного одолжения, когда идут на уступку или соглашаются на скидки. Только для вас. Я поговорю с нашим президентом. Очень надеюсь, что мне удастся выбить скидку в один процент. Ну не смешно ли? У любого продавца есть возможность предоставить скидку вплоть до 10% в зависимости от условий. Неужели президент крупной компании согласовывает 1% скидку, когда речь идет о чисто символических суммах? Но преподносится все это как большое большое одолжение. При этом вашему оппоненту придется приложить много усилий. В переговорах важно сохранять трезвость и объективно оценивать уступки визави. В большинстве случаев это именно псевдоуступки, красиво преподнесенные.